Наш эшелон был разгружен на станции Гастомель. Штаб расположился в селе Колонщины. Бывать там мне приходилось редко. Все время ездил на ближайшие станции, помогал быстрее организовать выгрузку войск, прежде всего артиллерии, чтобы рассредоточить ее в лесополосах вдоль шоссе Житомир-Киев. Около часа ночи с 11 на 12 декабря Мне позвонил заместитель начальника оперативного отдела штаба армии подполковник Соловейкин. Враг прорвался в районе деревни Ставище. Это всего в нескольких километрах от нас. Связался с Лесолидзе и Колонином. Командующий уже поднял стрелковый полк. Уже шли к этому месту танки. Однако прибудут они в район прорыва не раньше, чем через час. До их подхода мы решили бросить туда почти весь офицерский состав штаба. Это крайняя мера вызывалась тем, что ни при каких обстоятельствах нельзя было дать врагу перерезать и оседлать Киевское шоссе. После звонка Соловейкина я сразу приказал поднять по тревоге офицеров политотдела. С командующим говорил минуты три всего. И когда опустил трубку, с удовлетворением увидел. Человек 30 с автоматами и гранатами были уже наготове. готове. Распределили, кто куда едет. Я взял с собой адъютанта Кравчука и одного автоматчика. Запасливый шофер успел положить в машину десятка-три гранат. По всей улице гудели заведенные машины. Направились на КП ближайшего полка. Получив самые необходимые сведения, помчались дальше. В полутора километрах от передовой из-за сильного минометного огня вынуждены были машину оставить. Быстро пошли на звуки стрельбы и вскоре наткнулись на траншею. Стонали раненые. Что-то выкрикивал молоденький лейтенант. Припадая к брустверу, десятка два автоматчиков вели огонь. Короткими очередями бил станковый пулемет. Раздался испуганный голос из темноты. Надо отходить. Замолчи, трус, крикнул лейтенант. В тот момент я не знал, как сложилась здесь обстановка. Не знал, что это вторая линия траншей после фашистской атаки превратилась в первую. Не знал, что враг решил не дать нам возможности закрепиться И уже атаковал снова Понял я это, когда увидел, как под редким огнем пехотинцев Перебежками надвигались фашисты, строча из автоматов И залегая, когда начинал бить наш пулемет Успокоив лейтенанта, велел передать по цепи, что продержаться надо буквально минуты На машинах послан сюда пехотный полк На полной скорости идут танки Побежал к бойцам обрадованный лейтенант. В другую сторону, с той же вестью, бросился Кравчук. Запомнилось, как он без конца повторял. Это комиссар, начальник политотдела. Уже давно не существовал в нашей армии институт комиссаров. Давно не слышали в войсках и самого слова комиссар. Но Кравчуку оно в тот момент показалось наиболее подходящим. За войну я не раз видел врага так близко. Но этот ночной бой особенно врезался в память. При свете ракет гитлеровцы, прячась в складках местности, бросками перебегали от одного бугорка к другому. Они все ближе и ближе подходили к нам. Сдерживал их главным образом наш пулемет. При новом броске он снова забил и вдруг умолк. Теперь стреляла только редкая цепь бойцов. Немцы уже не ложились. Подбадривая себя криками и беспрерывным огнем, они в рост бежали к траншее. А наш пулемет молчал. Какой-то солдат оттаскивал в сторону убитого пулеметчика. Не теряя драгоценных секунд, я бросился к пулемету. Весь мир для меня сузился тогда до узкой полоски земли, по которой бежали фашисты. Не помню, как долго все длилось. Только одна мысль владела всем существом. Остановить. Кажется, я не слышал грохота боя, не слышал шума команд, раздававшихся рядом. Заметил лишь в какой-то момент, что падают и те враги, в которых я не целился. Это вели огонь подоспевшие нам на выручку бойцы. Помню, моей руки коснулась рука одного из них. Уступите место пулеметчику, товарищ полковник. Я оглянулся, траншея вся была полна солдатами. Они занимали позиции привычно, споро, деловито. И такими родными показались мне незнакомые эти люди такими близкими. Конечно, мы остановили гитлеровцев. А вскоре, обрушившись на них мощной лавиной, советские войска освободили Житомир и продолжали наступление. О солдатском братстве, о боевой дружбе, царившей в нашей армии, о том, какими патриотами своих частей были бойцы, хочется сказать особо. Любое сражение, каждый бой, где бы они ни происходили, это огонь, кровь, смерть. Тем не менее, когда думаешь о боях в различных районах от Днепропетровщины до Праги, невольно возникают в памяти картины, резко отличные одна от другой. Барвенково-Лазовская операция. И перед глазами люди, утопающие в снегах, сносимые ледяным ветром. Бои на малой земле, кипящая от взрывов вода Цемесской бухты, где из стороны в сторону бросает суденышки, заполненные войсками. А Сухумское шоссе до самого побережья – это пыль. Она висела в воздухе, окутывала дома, орудия, машины, толстым слоем лежала на растениях, пригибая вниз ветки. Она просачивалась через голенище сапог до самых ступней, сквозь одежду до голого тела. Мы глотали ее вместе с водой и пищей и просто в натуральном виде. Вот по такой пыльной, раскаленной от солнца дороге, по двое снарядов, я ехал в одну из дивизий, которая готовилась к бою. Машина попала в пробку, я вышел поискать объезд и увидел, как на обочине шумно спорили сержант и солдат. Выяснилась интересная история. Солдат возвращался из госпиталя, имея направление в резервную часть. По пути умышленно отстал от группы, сбежал. Посланный за ним сержант догнал его в другой части, где он служил до ранения. Командир роты разобрался в конфликте и сказал своему бывшему бойцу, ничего не поделаешь, иди с сержантом. Они пошли, а по дороге солдат взбунтовался. Не пойду, и все. Вернусь в свою часть. У него приказ в наш полк, отвечая на мой вопрос, сказал сержант. Он не выполнил приказа, нарушил присягу. Его бы судить надо, а он еще артачится. Нет, не нарушил, товарищ командир, просяще заговорил боец. Я ж не в тыл убежал, я ж в свою часть. А где она? Так в самом пекле, атаки фрицев ждет. А они, он неприязненно кивнул на сержанта, еще только чухаются. Вдумайтесь, человек на законном основании может не идти в бой. По крайней мере, получил отсрочку, и еще неизвестно, когда придется идти. А он рвется в бой. Какие же выводы следуют из этого, на первый взгляд, частного факта? Солдат верит своим командирам и политическим руководителям верить в своих товарищей, с которыми ему идти в разведку или в атаку. Иначе зачем бы ему стремиться в свою часть? Кроме того, он и сам вел себя в боях достойно. Трус искал бы другой части. Шел бы туда, где нет свидетелей его малодушия. Нерадивый солдат, нелюбимый товарищами, тоже не станет рваться к ним. Так, может быть, это особая рота, куда тянет людей? Нет. От края до края всего Советско-германского фронта, во всех медсанбатах вооруженных сил СССР, мы слышали «хочу в свою часть». Свою роту, полк, дивизию люди считали особыми, самыми лучшими, в полном смысле слова, родными. Выходит, из особых частей состояла вся наша армия. Вспоминается другой факт, еще более разительный. Тоже шло наступление. Войска грузились в эшелоны, а я решил заглянуть в госпиталь. В первой палате было человек 30, в основном ходячие. Я простился с ними, сказал, что мы идем дальше бить фашистов, пусть выздоравливают побыстрее и догоняют. Все заговорили разом, догонят обязательно. В следующей палате лежали тяжело раненые. Врач предупредил, что первый справа лейтенант обречен. Газовую гангрену уже не остановить. Я подошел к нему. Красивые вьющиеся черные волосы, черные брови, голубые глаза на смертельно горящем лице. Спросил, нет ли у него просьб или пожеланий. Есть, товарищ полковник? Есть. Похлопочите, чтоб меня, если не помру направили в свою часть. Ответил ему не сразу. Сдержав волнение, сказал, что обязательно похлопочу, пусть не беспокоится. Спросил, в какой части он воевал, как был ранен. Уже попрощавшись, пошел было, но услышал, выходит, не похлопочете, товарищ полковник. Как же обязательно? Так вы же не записали моей фамилии и снова не мог ответить ему сразу. выручила сестра. А вот я записываю, показала она листок бумаги, и фамилию, и звание, и номер части. Видите? Я протянул руку за листком, на котором прочитал. Пора уходить. Быстро пряча ее в планшет, взглянул на лейтенанта. Он улыбался. Комок подступил к горлу. За время войны не раз я слышал эти слова. Хочу в свою часть. Но никогда не забыть мне лейтенанта с его таким невоенным словом похлопочите и строптивого солдата на Сухумском шоссе. Какие же это богатыри духа! Какая неброская, но неистребимая любовь к родине! Такая жажда защитить ее, нисколько не думая о собственной жизни. Потрясла даже не сама просьба солдата, а то, как он ее выражает. Не кичась своим геройством, а словно бы оправдываясь, прося о чем-то сугубо личном, частном, ему одному надобному. Что мог я ответить солдату на обочине пыльной дороги? По всем уставам, по законам воинской дисциплины он был виновен. Не может на войне каждый сам себе выбирать место службы. Не может уволиться по собственному желанию и перейти на другое место. Следуя законам, я обязан был послать его для прохождения службы туда, куда он имел направление. Но я медлил. «Что же с вами делать?» – спросил солдата, действительно не зная, как поступить так отправьте в мою часть, товарищ командир. Мне же в партию вступать. Тот раз не успел оформиться, в госпиталь попал. Теперь и заявление подал, так опять проклятый фриц зацепил. А у них, снова кивнул на сержанта, меня и не знает никто. Эти слова решили мои последние сомнения. Попросил адъютанта записать его фамилию и номера обеих воинских частей. Солдату пообещал, не позже, чем завтра, Будет приказ о его откомандировании. А сейчас надо идти сержантом. Нарушить приказ никто не имеет права. По приказу и вернется к своим. Солдат не мог скрыть, да и не скрывал своей радости. Подтянулся, выпрямился, лихо козырнул. Разрешите идти? Снова и снова убеждаешься, как прав был Ленин, указывая на огромное значение связи с массами, Общение с рабочими, крестьянами, солдатами. Сколько серьезных, масштабных выводов было сделано в результате встреч и бесед с бойцами на привале, на отдыхе, на боевых позициях. Так было и после той встречи в госпитале и случайной беседы с солдатом на Сухумском шоссе. Я, конечно, сдержал данное обещание. Но, кроме того, было принято решение. После выписки из госпиталей, по мере возможности, Посылать людей в своей части. 11 февраля 1944 года был для меня горьким днём. Я отправлял в Москву тяжело больного командарма. Медики сказали надежд немного. Спустя 10 дней Константин Николаевич Лиселидзе умер. На фронте людей узнаешь очень быстро. Там сразу видно, кто чего стоит. Леселидзе был одним из талантливых полководцев, олицетворявших лучшие черты советского человека. Суровый и беспощадный к врагам, добрый и мягкий, и с друзьями, человек чести, человек слова, человек острого ума, жизнелюбивый и храбрый. Таким остался в памяти Мой боевой друг и соратник Константин Леселидзе. О дальнейшем можно много рассказывать. Можно написать целую книгу. Потому что тысячи километров дорог и долгие месяцы войны были еще впереди. Но сегодня мне одно хотелось бы подчеркнуть еще раз. Память о малой земле. Закалка и опыт малой земли сопутствовали мне и моим боевым друзьям до последнего выстрела. К порыву отчаянной храбрости, патриотизму бойцов прибавились хладнокровие, зрелость, расчет, умение воевать, и все это вместе взятое привело нас к победе. С жестокими боями, освобождая села и города, Прошли мы по землям Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской и других областей Украины и подступили к Арпатам. Тут, используя естественные преграды, фашисты построили мощную линию обороны Арпад. Но не было уже преград, которых не могла бы преодолеть советская армия. Используя опыт боев в горах Кавказа, Мы форсировали Карпатские перевалы, взломали, казалось бы, неприступную линию вражеской обороны. Теперь политработники поистине не знали ни дня, ни ночи. Шли бои, и ни на минуту не прекращалась партийно-политическая работа в войсках. Вместе с тем надо было помочь местным товарищам, коммунистам, вышедшим из-под налаживать новую жизнь. Одна за другим проходили крупные политические мероприятия. Партийная конференции профсоюзный съезд, молодежная, женская конференции. Атмосфера свободы пробудила к политической активности все население Закарпатской Украины. Оно встречало нас как братьев-освободителей. Повсюду создавались народные комитеты, готовился их первый съезд. Присутствуя затем на съезде, я видел, с каким огромным энтузиазмом было принято историческое решение о воссоединении Закарпатья с родным народом. Трудно забыть ликование, с каким встретили наши войска народы Румынии, Венгрии, Польши, Чехословакии. В освобождении этих стран вместе с другими соединениями участвовала и славная 18-я десантная армия. Вот где политическую работу невозможно было переоценить. Десятилетиями клеветали на нашу партию империалисты. Десятилетиями вдалбливались в головы народов чудовищные небылицы о нашей жизни, о наших людях. И вот советский человек пришел в Европу освободителем. Важно было ничем не уронить этой высокой гуманной миссии. И наши воины ее не уронили. Повсюду в них видели бескорыстных, полных благородства, гуманных и справедливых, опаленных войной людей. В 1941 году мы верили, что победа придет. Теперь мы знали, до нее остались считанные дни. Всем ходом событий мы были к ней подготовлены. И все-таки, когда она наконец наступила, радость оказалась ошеломляющей. Никто еще, по-моему, не выразил словом всей глубины этой радости. И я тоже бессилен рассказать обо всём, что переполнило наши сердца 9 мая 1945 года. Скажу только, этот день стал счастливейшим днём в моей жизни. Для нашей 18-й десантной армии последний день войны наступил, правда, несколько позже. 12 мая уже был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, а мы еще добивали на территории Чехословакии остатки сопротивлявшегося врага. Не забыть мне и великий акт торжества, парад на Красной площади в честь победы. С радостью и гордостью я прочитал приказ о том, что комиссаром сводного полка 4-го Украинского фронта Назначается начальник политуправления фронта генерал Брежнев. Как дорогую реликвию храню и по сей день саблю, с которой шел на параде вместе с командованием во главе нашего сводного полка. Так сбылась и моя мечта дойти до победы. Это была мечта миллионов советских солдат которые не только стояли насмерть, защищая свою землю, но и с честью пронесли знамя победы по трудным дорогам войны и водрузили его в Берлине над Рейхстагом. Наша победа – это высокий рубеж в истории человечества. Она показала величие нашей социалистической родины, показала всесилие коммунистических идей, дала изумительные образцы самоотверженности и героизма. Это все доподлинно так. Но пусть будет мир, потому что он очень нужен советским людям, да и всем честным людям Земли. До последнего дня мы хоронили верных товарищей. На всем пути видели следы фашистских зверств, встречали плачущих матерей, безутешных вдов, голодных сирот. И если бы спросили меня сегодня, какой главный вывод сделал я, пройдя войну от первого до последнего дня, я бы ответил, быть ее больше не должно. Быть войны не должно никогда. Счастлив политик, счастлив государственный деятель, когда может всегда говорить то, что он действительно думает, делать то, что он действительно считает необходимым, добиваться того, во что он действительно верит. Когда мы выдвигали программу мира, выступали на многих международных встречах с инициативами, направленными на устранение угрозы войны, то я делал то, добивался того, говорил о том, во что, как коммунист, глубоко и до конца верю. Это, пожалуй, и есть главный вывод, который вынес я из опыта Великой войны.